Глава 19. Третье октября. Таос, Александр. Старался как можно быстрее разобраться с делами, но освободиться получилось только после двух часов дня. Задержался на очередной встрече. Были торговцы из Лос. Требовали увеличить поставки блюра в мир Белазов. Больно хорошо его там покупают. Вот мы и думали, насколько сможем увеличить поставки с нашим главным нефтяником. «Все, пацаны, едем к царю», — выдал я им, выйдя из своего кабинета. «К какому?» — оторвавшись от какого-то журнала, спросил сидевший на диване Слива. «Ну, не совсем к царю. В мир сирот улыбнулся я, в лесную. А, решил-таки посмотреть, что там понастроили. Ага. Вы-то что там делаете?» «Да некогда все», — отмахнулся Слива. «Да и не бизнесмен я. Дороги проложим, вот тогда и будем думать». «Собровцы думают в аренду, под теплицы какие земли сдать?» «Да там охренеешь, сколько гектаров!» — обалдел я. «Ну, часть!» — спокойно ответил Слива. «Я, может, тоже под что-нибудь. Короче, думать будем. Я, может, плотную рыбалку открою с домом отдыха?» — подхватил Нема. «У меня на... на деле огромное озеро оказалось и лес рядом. Красота!» «Построиться, правда, еще нужно. Бригада, техника и деньги — не проблема». «И туда Леши еще вчера укатил», — добавил он. «Дороги все там строят. На чем едем-то?» «На джипах, конечно», — хмыкнул Слива. «Кадиллаки жалко убивать. Ща быстро пару чаракезов организуем. Разъездной возьму. Десять минут, шеф, имчим». «Да, можно и на одном ехать. Расписание ворот есть у кого?» — спросил я. «Момент», — произнесла Татьяна, щелкнув несколько раз мышкой. «В терминале ворота в мир кораблей откроют только через три часа». «Долго», — хмыкнул я. «В институте?» «А вот там через пятьдесят пять минут, как раз в мир кораблей». «Вот», — довольно потер руки слива — «как раз через институт успеем». «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Сами тут разберетесь, кто останется». «Я останусь», — улыбнулась Оксана. «У меня отчет еще». Через тридцать пять минут мы втроем на черном чаракезе уже заехали на территорию института. Машин полно. Хорошо видна стоявший перед закрытыми воротами в зале приемки. Небольшая колонна фур и парочка платформ со строительной техникой. — Её за билетами? — быстро сказал Нема, выбираясь из тачки. — Вставайте за фурами. — Кофе нам возьми! — успел крикнуть ему Слива. «Возьму — Возьму! Я так и сижу в джипе, глазей вокруг. Вон народ в спешном порядке втягивается в зал. Грузовики еще подъезжают. Парочка автобусов. — Да, большой поток в мир кораблей сейчас будет подходить. — Сань, зырь! — негромко сказал Слива. Повернув голову, увидел, как на довольно-таки большой платформе привезли корпус какого-то будущего катера. На и сто процентов. С видом знатока произнес слива. Ща мотор, рубку поставят, и все, катер готов. Но этот и погорячился. Там дело еще полным-полно. Корпус вон пустой, как скорлупа от ореха. Еще через некоторое время диспетчер объявил об открытии ворот в мир кораблей, И вся эта техника потихоньку начала въезжать в открытые ворота. Секунда, и мы там. Тут тоже большой зал. Вон наружный ворот открытый. Весь поток от нас тут же выезжал на улицу. Стоявшие регулировщики на этой стороне усиленно размахивали своими жезлами, чтобы водители быстрее проезжали дальше. С той стороны также много стоявших на готове машин, чтобы заехать в мир, из которого мы только что выехали. «Плюс двадцать», — проинформировал нас Няма. «Нормуль». Выехав из зала приемки, мы оказались на достаточно большой, заасфальтированной площадке, которую использовали как автостоянку, как и у нас, а вот уже дальше была небольшая промышленная зона. Я с огромным удивлением глазил по сторонам, рассматривал десятки, если не сотни различных грузов. Отсюда все по королевству разъезжается, проинформировал меня Слива, увидав в зеркало заднего вида, как я за всем наблюдаю. Различных грузов было очень и очень много. Строительные материалы, палеты с кирпичами, блоками, провода в бухтах, трубы, какие-то балки, железки, ящики, бочки. Тут же туда-сюда основали кары, небольшие грузовички, как с кузовом, так и манипуляторы. Фуры вон в рядок стоят, пяток наливников, даже несколько парящих платформ увидели. Проехали еще метров 200 и еще одна большая заасфальтированная площадка. Тут уже несколько вагончиков. Около них десяток различных автомобилей и чуть в сторонке пяток лошадей. Да уж, королевство, вернее, Дамиан, как и обещал, активно строится и развивается. Вон и строительная и техника стоит, три тяжелых бульдозера на платформах, каток и гусеничный экскаватор. Около них небольшой автобус и пару десяток человек, одетых в комбинезон около него. Через некоторое время эта промышленная зона кончилась, Мы доехали до большого перекрестка с уже установленным на нем светофором и покатили по великолепной дороге. До шоссе, конечно, далеко, но и эту дорогу я помню, когда мы первый раз ездили, смотрели нашу лесную. Как раз по ней ехали, а сейчас все в асфальте. слева тут же разогнал черакеза до 120. Указатели знаки, разметка, все чисто, аккуратно, прям красота. Пока ехали, я рассказал с ливинями про этих братьев. В общем, все то, что мне рассказал Леший, пацаны тоже грузанулись. Слива предположил, что кто-то с нашей земли также каким-то чудом оказался в этом мире давным-давно. В принципе, я также думал. Но загадок, конечно, много. Лезть к этим немцам? А зачем? Что они нам плохого сделали? Ну, живут они в этой деревне много лет, но пропадают в лесу месяцами. Нам-то что? У каждого свои тараканы в голове. Они же не вредят никому». А то, что напрягают своих односельчан, но это нормально. В деревнях всегда так. Сейчас Леший проложит дорогу, и будет тот район развиваться гораздо быстрее. Может, и пойдут братья на контакт. До «Да Лесной твоей двадцать километров осталось, отвлек меня от моих мыслей Слива. Вон, смотри, прямо справа. Пригнувшись через лобовое стекло, я увидел большой указатель. Стрелками было указано направление на Лесную. Туда же железнодорожный вокзал, направо еще одно название, Налево столица. Все аккуратно нарисовано, указано расстояние в километрах. «Неплохо!» — крикнул немо. «Быстро они тут строятся, и движухи хватает». Да, пока ехали, мы видели множество машин, грузовики, автобусы, джипы, легковушки, даже несколько мотоциклистов видели. Строящаяся заправка, чуть ранее пару магазинчиков и хорчевни. Трасса эта с каждым месяцем будет все оживленнее. Она же ведет к терминалу с воротами. Еще одни ворота около замка Дамиана, но ими стараются пользоваться реже. Весь основной поток грузов идет тут. Через несколько минут догнали три фуры. «Наши», — довольно произнес Слива, сходу обгоняя их. «Да, фуры наши. Красавчики. Черные тягачи и полуприцепы. Апрель не изменил нашему правилу. И все фуры в ГДЛ так и продолжали красить в черный цвет с серебристыми полосами». «Тебе в лесную игру свезут», — добавил Нема. «Сейчас приедешь, охренеешь от увиденного». «Будем много есть и бухать», — захихикал Слива. «А потом у лешего повтор. Мы, кстати, к сиротам-то поедем». «Да, нужно заехать», — ухмыльнулся я. «Понимая, что Слива прав, и пить и есть мы будем везде. А у сирот три раза больше. От тех просто так не уедешь». Еще несколько минут езды, и голос Сливы. «Шеф, смотри, вот вокзал и лесная». Притормозил он на обочине на возвышенности. Мы выбрались из машины я обалдел от увиденного. Не, деревня-то на месте. Только она стала больше, гораздо больше. Добавилась куча новых построек, зданий, сооружений, какие-то ангары. Даже вон несколько трехэтажных зданий появились. Отсюда сверху до нее было чуть меньше километра, и лесная была как на ладони. То, что здесь было раньше, не идет ни в какое сравнение с тем, что я вижу сейчас. Как говорится, пыль стояла столбом. Даже без бинокля я видел кучу снующей туда-сюда строительной техники, грузовиков, людей, автомобилей, всадников и телег с лошадьми тоже хватало. Дымились трубы. Ветер периодически доносил до нас звуки лесопилки и работу двигателей тяжелых бульдозеров. Вон они какие-то камни, кажется, ворочают. Но не это самое главное. Слева от нее было здание железнодорожного вокзала, Здания достаточно крупные, и в три стороны от него уходили ветки железки. На одной, кстати, среди больших ангаров виднелся стоящий коптящий небо натуральный паровоз. Чуть дальше парочка больших кранов что-то грузили на грузовики. Позади раздался воздушный гудок одной из нагнавших нас фур. Все три красавчика проехали мимо нас и тут же свернули, не доезжая лесной на второстепенную дорогу, которая как раз вела в эту промышленную зону около вокзала. «Да, мужики, впечатляет!» — с уважением произнес я. «Постройка века прям!» «Вокзал уже, кстати, работает!» — добавил Нема. «Ремонт еще не доделали, но поезда уже ходят». «Через сколько деревень?» — спросил я. «Кажется, через пять, но, как видишь, железку тянут быстро. Киженьцы сейчас вооружены до зубов и таскают из своего облака кучу вагонов и паровозов. Вон, смотри, еще один прет!» Нема показал рукой и мы увидели с другой стороны поднимающийся в небо огромный черный столб дыма. Столб этот двигался, и еще через пару минут показался сам паровоз, коптящий небо, который тянул за собой больше двадцати различных вагонов. Сначала за паровозом были две платформы с углем, потом четыре пассажирских, дальше товарные и в конце платформы с лесом. Ехал этот небольшой по меркам этого времени эшелон как раз в лесную. Тут же в промышленной зоне около вокзала раздался длинный, мощный гудок. Потом, кажется, кто-то в матюгальник что-то сказал, что непонятно, но говорили точно. И народ там разом зашевелился. Было видно, как в одну точку потянулись несколько грузовиков, и кран один поехал. На перроне вон тоже фигурки замелькали, встречающие по ходу. — Поехали же! — затанцевал я от нетерпения. — Где у них тут администрация? — Я знаю, — ответил Слива. — Поехали, тебе там рады будут. Давно про тебя спрашивали. Это ведь, считай, он обвел рукой вид лесной и вокзала. Все на твои деньги. Готовься бухать и жать много рук. 4 октября. Шеф, подъем. Труба зовет, — услышал я сквозь сон голос сливы. Отвали, — буркнул я из-под одеяла. Мне так хорошо. Саня, вставай. Время девять. Тут я услышал длинный паровозный гудок. Вот-вот, одна из причин — по которой я никогда бы не хотел жить около железнодорожного вокзала. Машинист, гад, как будто дорвался до гудка этого. Гудел, наверное, с минуту точно. Разбудил всех. Меня так однозначно. Равком скидываю с головы дела. Как башка. Вижу довольную рожу сливы. Он уже умылся, одетый стоит. Нормально вроде. Я аккуратно покрутил головой. Ты его смотрю, как огурчик. А что? А что мне? Я вчера особо и не пил. Ел только много, подколол я его. «Ну, не без этого. Вкусно же все. Вставай давай, уже приводи себя в порядок и пошли завтракать. Няма уже там что-то точит». Сливин палец ткнул в пол. «Ага, его кровать застелена. Мы же втроем тут ночевали. Немного покрехтев, встаю и направляюсь в ванную. Я внизу в столовке. хлопнул дверью Слива. И зеркало на меня смотрела моя помятая рожа. Хорошо, вчера погудели. А уж впечатлений-то у меня сколько». Слива и няма оказались правы. Мне много жали руки, благодарили, а потом мы много ели, пили. Я слушал последние новости, увидел немногочисленных людей, которых знал еще с ранних поездок сюда. Встретили нас вчера просто великолепно. Не успели подъехать к зданию администрации и войти в нее. Как нас и особенно меня тут же узнали. Ну и пошло-поехало. Набежала куча народа, Все приветствуют, кланяются, жмут руки, благодарят. Аж неудобно было. Потом пару часов на двух парящих платформах нас возили по деревне и железнодорожной станции. Показывали, так сказать, что они там сделали. Впечатлился по самую макушку. Как я уже знал, в лесную с окрестных деревень стягивались новые жители. Лесная активно строится. Уже есть новые здания администрации, школа, садик. В планах еще один. Новая поликлиника достраивается, ментовка, пожарка, готовы. Но и само собой открывается и строится еще куча различных вспомогательных зданий. Открываются ателье, большие и маленькие магазины, кафе и так далее и тому подобное. Мы не зря хотели сделать из лесной, этакий небольшой городок с собственным железнодорожным вокзалом. Ну а потом поляна, гуляли всей деревней, вернее уже достаточно крупным поселком. Это я все по привычке ее деревней называю. Пили, ели, танцевали, драки даже парочку были, местные подвыпившие мужички сцепились между собой, но их быстро растащили. Заселили нас в номер в новое здание гостиницы. Тут же столовая для гостей на первом этаже. Кстати, председатель лесной предложил мне построить тут же дом, пока отказался. Не нужен он мне тут еще один. Мне как-то на острове и в новом оазисе домика хватает. Ах, да, еще одно. Какие-то ухари, но бизнесмены которые ломанулись в этот мир делать деньги, завезли в лесную несколько десятков и дату. Я их, когда вчера под градусом увидел, думал у меня глюки. Оказалось, нет. Используют их тут по полной, и отзывы местных о них самые хорошие. На этих милых и дружелюбных животных даже детишки гоняют по своим делам. Ну и я, от щедрот своих, уже будучи под хорошим градусом, махнул рукой и сказал, что пусть заказывает все, что нужно, всем обеспечим. Ха, -ха наивный. Тут и так поставки будь здоров. А пару десятков молодежи вообще уехал учиться к нам в Таус и из Руви, и из нашего хозяйства на Оазиса. Сюда также несколько семей переехало, развивают сельское хозяйство. И из Кижиня, железнодорожники какие-то. Мы вчера с ними пили, но лица у меня все смешались. В общем, круговорот между мирами людей, укасов, денег знаний и товаров идет полным ходом. Покопили, ели, еще пару эшелонов пришло, один полностью товарняк. Второй что-то типа электрички небольшой, так как где-то в местных лесах и других наделах наших пацанов тоже ведутся работы сменами. Где-то лес добывают, где-то полезные ископаемые, где-то другие работы, масштабы колоссальные. Люди царя и он сам, как и обещали, активно в этом помогают. Будь то людей дают, естественно, не крепостных, их больше нет, а за деньгами, вахтами на месяц и платят им сам. То продукты привозят, то еще что. Он сам кровно заинтересован в развитии своего государства. Вон, Давича пару недель назад, сам тут проездом был, а на грузовиках привезли тридцать коров и столько же овец, и просто подарил это лесной. Надо будет обязательно к нему потом съездить. Думаю, он найдет для меня время в своем наверняка плотном графике. «Красавчик!» — улыбнулся я сам себе в зеркало после всех процедур. «Нужно пожрать. Спускай в столовку». «Шеф!» — над столом взметнулась рука сливы. Народу полно. Все кивают, здороваются со мной. Я киваю и здороваюсь в ответ. «Наелись?» из за стол и смотрю на пустые тарелки нямы и сливы. «Да, я блинчиков три порции съел. Очень вкусные. Что будете заказывать, Александр?» Рядом со столом появился мужчина лет сорока пяти, одетый в хороший костюм. За ним маячила официантка, девушка лет двадцати пяти. «Простите, как вам у нас?» Продолжал любезить тот. Все понравилось, как спалось, как номер. Естественно, нам все понравилось. Так и сказали. Заказали еды и кофе. Мужик еще раз поблагодарил и исчез. Но «Ну, какие планы дальше, шеф?» Спросил Слива, пихнув в себя еще одну порцию блинов. «И куда в него только лезет?» «К лешему?» «Да», — допив кофе, ответил я. Обещал к нему после лесной доехать. «Слива прием?» Внезапно зашипела его рация, стоящая на столе. — Прием, — ответил тот. — Ты кто? Я и Няма тоже голос не узнали. Я от Лешего. Вы с Александром уже в лесной? — Да, в гостинице. — Ага, знаю где это сейчас буду не уходить и никуда. «Случилось, — Случилось что? предположил Нема. Да не, вряд ли, — сморщился я. Если бы война или маневры, уже шуму было бы. Вскоре мы услышали звук дырявого глушителя джипа. И еще через пару десяток секунд В столовку забежал парнишка лет двадцати, в военной форме. Увидав нас, тут же направился к нашему столу. «Добрый день, вернее, доброе утро. Я от Лешева. Он просил вас найти и срочно привести к себе в деревню». Что случилось-то?» — спросил я. «Пока все нормально, но есть непонятки. Поясни. Пожар там вчера вечером был. Он вам про братьев рассказывал?» Я тут же вспомнил про них. «Да. Вот сгорел их сарай. Братьев самих в деревне не было. Похоже, что-то на пепелище нашли» предположил Слива. — Именно, — закивал парнишка. — Так что прошу, поехали. Леший ждет. — Ну, поехали, — встал я из-за стола. — А что нашли-то? — Леший не сказал. Послал за вами. Помнит, что вы обещали в этот мир вчера приехать и сначала сюда. Вот и отправил меня за вами. — Понятно. Ладно, поехали.